Над бескрайним простором дул пронзительный ветер, вздымая седые волны, которые фыркали и плескались, словно не желая подчиниться его злой воле. Кладбище Сен-Васта ютилось между полукруглой апсидой старой церкви и заливом. Оно опиралось на фундамент бывшего редута, не дававший волнам проникнуть в обитель мертвых. Но могила, в которую бросили тело Матильды, не была под его защитой. Впрочем, этого и не требовалось. Она находилась далеко в стороне, на краю целины у едва заметной в траве тропинки, где во время шторма волны могли размыть ее и унести тело. Найти ее можно было лишь по камню, отвалившемуся от кладбищенской ограды. Еем сам швырнул его в заросли ежевики. Он стоял в нескольких шагах от могилы, и его черная фигура выделялась на фу, на ветру, словно знамя на древке, а огненные волосы плясали, подобно языкам, пламени. У его ног два человека копали землю освободив место от кустарника, а вокруг пугливо теснились жители городка, обступив в тюре в стихаре церковного сторожа с крестом в руках и двух служек. Они были так возбуждены событием, что могли устоять на месте лишь благодаря тумакам священника. Поодаль держалась группа инвалидов из форта Лауг. Виднелись кони и несколько изящных колясок. Роза де Монтандер, бледная и строгая в черной амазонке, стояла рядом со своей лошадью в обществе господина де Ронделера и Читы Меснильдо, недалеко от Бальи и начальника фортов Лаук и Татиу. Даже старая маркиза Даркур потрудилась приехать, но наблюдала за происходящим из коляски где она сидела со служанкой, укрыв колени меховой накидкой. Феликс де Веронвиль не пожелал оставить своего друга. Он держался немного в стороне, шагах в четырех-пяти от него, и с растущим беспокойством попеременно смотрел то на могильщиков, то на горстку горожан. Впереди стояли Симона Амель, теперь ее называли «Вдовой Гибост, так как вскоре после смерти Матильды она во второй раз вышла замуж за одного владельца рыбачьего судна. И ее дети, близнецы Адель и Адриан, которым уже перевалило за тридцать, но, похоже, им было не суждено обзавестись семьями, поскольку они упорно не хотели расставаться. Как и в детстве, они держались за руки. Старость не украшала Симону. В своей траурной одежде с длинным носом и постоянно бегающими глазами она была похожа на летучую мышь, сложившую крылья. Всем троим было явно не по себе. Они с радостью не пришли бы сюда, но были вынуждены подчиниться приказу, отданному одновременно Балье Ренуфом и епископом Кутанским, так что игнорировать его было невозможно. Накануне Глашатой обошевывался в Сен-Васт вплоть до отдаленных окраин оповестив всех о назначенной обоими представителями власти церемонии покаяния, специально остановившись у домов Симоны и двух-трех других сплетниц, имена которых назвала мадемуазель Леосуа. Они все были тут, за исключением одной, сильная лихорадка приковала ее к постели. Здесь была и пожилая Анн-Мари. Она стояла на коленях у противоположного края могилы, рядом с красивым дубовым гробом, покрытым белым атласом, который Тремен заказал для Матильды, вернее, для того, что от нее осталось по прошествии двадцати лет. Трошась мысли о том, что предстоит их взору, Анна Мари умоляла Гийома отказаться от мрачной затеи. Почему бы не перенести стену к кладбище, тем самым увеличив его?